Глава 13. Планета Ариана. Империя Ларгат. верно у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Смотри-ка, на входящих в помещение людей обратил внимание не только я. Никогда не видела настолько сильных магов», — негромко произнесла Сея, обращаясь к своему брату. Да еще и в одном месте. Но не успел тот ей хоть что-то ответить, как на ее слова отреагировал Гулорд. «Каков их уровень?» — сразу поинтересовался он, обращаясь к молодой эльфарке и указал глазами на остановившихся у входной двери новых посетителей таверны. Та даже слегка опешила от серьезных ноток, прозвучавших в голосе вампира, но достаточно быстро взяла себя в руки. Все, тихо прошептала она, — «рангом никак не ниже магистрского, но четверо из них, и дальше она перечислила уже более конкретно, показывая в их сторону взглядом, «Девушка и трое мужчин гораздо сильнее. Я никогда не встречала архимагов», — еще тише сказала она. «Но, «Ну, как мне кажется, эти четверо примерно на их уровне». Вампир молча кивнул, приняв ее слова к сведению, после чего обратился уже к своим подопечным. «Ну а вы что скажете, как вам встреча с толпой магистров и архимагов?» — уточнил он у них. «То, что все они сильные маги, не вызывает сомнений» согласилась Сэй, племянница Гулорда. «Про уровень их умений ничего точнее сказать не могу. Не мой профиль. Тут больше можно доверять именно ей». И она кивнула в сторону эльфарки. Вампир тем временем смотрелся в ее глаза и серьезно проговорил. «Я спрашивал не это». «Я поняла», — наклонила голову Киная, а потом отчиталась уже по своему профилю. «Наиболее опасен тот мужчина, на мой взгляд». И она показала на одного из помощников неприметного, почему-то проигнорировав его самого. Ну а так, неплохие бойцы все из их отряда, включая и девушку. «И еще что-то?» — посмотрел на остальных своих подопечных Гулорд. «Маги и бойцы!» — проворчал Тур. «Сильная спайка и универсальная команда. Точно не наш уровень. А потому нам с ними не справиться, даже если очень захотим. Особенно, если они правы». И тролль мотнул головой в сторону Кинаи и Саи. «А в этом я почему-то не сомневаюсь». «Да», — согласился со словами Тура наш глава охраны, но немного помолчав, он добавил. «Только вот наиболее опасного Киная определила неверно. Обратите внимание на невысокого человека, вошедшего в зал последним». Благо, никто не стал крутить головами, чтобы рассмотреть того, о ком он упомянул. За столом, по идее, собрались только те, кто знал, как вести себя в подобной ситуации. А потому, после слов Гулорда, все остались сидеть, как сидели, и продолжили заниматься своими делами. Вампир же молча еще раз осмотрел нас всех, но больше никто и ничего не добавил. А потому он уже хотел что-то сказать сам, когда его взгляд остановился на мне. «Ну а ты что думаешь?» — пристально глядя на меня, уточнил он. «Я лишь пожал плечами». «Ну...» Протянул я и, немного подумав, добавил. «Они уж точно тут не по нашу душу». «Из чего ты это взял?» Приподнял бровь Гулорд. «Не того это полета птицы, чтобы заниматься такой мелочью, как мы». Только, и сказал я, глядя на него. «Магистры, архимаги». «И все это в одной коробочке». «Этот отряд настолько опасный, что и наш мощный тролль, да и ты сам, как мне кажется, уверены в одном. С ними лучше не связываться». И если такое произойдет в случае нашего боестолкновения, столкновения, у нас не останется ни единого шанса против них. Поэтому ты и насторожился. Я вновь слегка пожал плечами. Как-то так. Ну, это мы и сами поняли, проворчала Киная, вроде как в пустоту. Нашелся тут мыслитель. Между тем гулорд, не обратив внимания на ее слова, кивнул. А потом уточнил у меня. Есть еще какие-то догадки на их счет? Я задумался, говорить или нет. Хотя почему нет? Я для них уволень и недотепа, но уж точно не идиот, разве что только для одной из нашего отряда. А потому... Они явно прибыли сюда по той же причине, что и все остальные отряды. Ну, пожалуй, кроме нас самих. Мы-то тут действительно оказались случайно. А потому... Я поглядел как раз в сторону осматривающей помещения таверны Миои: Есть у меня все основания полагать, что они постараются узнать о том единственном и наиболее значимом событии, что произошло здесь за последние сутки. Событии, свидетелями которого мы стали. После чего, серьезно поглядев в глаза Гулорда, я искренне добавил. И не думаю, что нам следует что-то скрывать, если они обратятся к нам с какими-то вопросами. — И почему ты уверен, что они это сделают? — поглядел на меня вампир. Я же вместо ответа показал ему глазами за спину где как раз к нашему столику приближались Кувар, Миоя и тот самый, кого киная приняла за наиболее опасного из их группы. «Потому что они уже идут», — пробормотал я. Планета Ариана, Империя Ларгот, таверна у Большого Северного тракта. Раннее утро, некоторое время спустя. «Приветствуем вас», — обратился к нам тот самый мужчина, имени которого я до сих пор не знал. «Прошу прощения, что беспокоим вас». Но так получилось, что мы собираем сведения об одном исчезнувшем человеке, и его следы привели нас в эту таверну. После чего этот, пусть будет помощник неприметного или кувара, указал рукой в сторону туманников. Те господа уже поделились с нами кое-какой информацией. Смотри-ка, они тоже достаточно точно определили уровень опасности, исходящий от тех, кто только появился в зале, и не стали запираться. Да и нечего им особо было скрывать. А потому они и рассказали все миои и ее отряду. Но вот Кувару их рассказа показалось недостаточно, чтобы составить полную картину произошедших вчера вечером в таверне событий. Я видел, как он кивнул своему помощнику в нашу сторону. Да и не знали туманники многого, но они точно могли назвать тех, кто сумел бы рассказать чуть больше них самих. И потому неудивительно, что богиня со своими людьми в конечном итоге оказалась около нашего столика и теперь они предстали перед нами. Между тем помощник Увара, высокий маг с внешностью молодого и подтянутого эльфа, продолжил свою речь. Но ее оказалось недостаточно, и они порекомендовали нам обратиться к вам, как к более сведущим людям. Гулорд посмотрел на нас, после чего встал из-за стола и указал на несколько свободных кресел, стоящих будто специально рядом со мной. «Присаживайтесь». В ответ на проявленную вежливость в разговоре предложил он. «Мы сами, так сказать, не знаем многого, но тем не менее постараемся вам помочь и ответим на ваши вопросы». «Мы будем вам благодарны», — проговорил один из богов, так похожий на Эльфара. После чего Миоя со своими людьми села за наш столик. И так получилось, что она оказалась рядом со мной. «Добрый день!» Я слегка наклонил голову, приветствуя ее. Девушка лишь окинула меня пристальным взглядом, после чего также слегка наклонила голову в ответ, но больше ничего не сделала. Вместо этого она, все так же молча отвернувшись, сосредоточилась на разговоре, который шел между гулордом и помощником неприветного. Не очень-то и хотелось, мысленно улыбнувшись, пробормотал я и также постарался уловить суть происходящей беседы, хотя мне она, по большому счету, была не очень интересна. В ней не было той правды, которая привела бы к сути произошедших тут событий. Вместо этого я нашел себе другое занятие и сейчас на пару с Пандорой усиленно делал копии структур различных артефактов, которые использовали миоя и остальные ее люди. И настолько сложных плетений, что мы обнаружили в их артефактах, мне, да и моим виртуальным помощникам, еще встречать не приходилось. «Интересно, это то, что они называют наследием предтеч или нет?» – задался вопросом я, но ответа у меня пока не было. Тем временем между вампиром и богами завязался разговор. «Так что бы вы хотели узнать о произошедших тут событиях? А интересуют, как я понимаю, вас в основном лишь они?» «Вы правы», — подтвердил бог, после чего, немного подумав, он уточнил. «Не могли бы вы поведать нам свою часть истории, ту, которая оказались свидетелями лишь вы и ваши люди?» «Пожалуйста», — согласился Гулорд, после чего достаточно сжато пересказал им все, с того момента, как мы втроем въехали в гостиницу, и до того, как очнулись на ее полу. Закончил он последовавшим за этим разговором с архангелами. И так как я не был этому свидетелем, то и сам с превеликой заинтересованностью послушал их. Именно этот последний рассказ и привлек наибольшее внимание богов, что и неудивительно. Вернее, даже не он сам, а те выводы, что сделала Киная, и некоторые моменты, которые были дополнены со слов нашего наблюдательного эльфара Слая. «Как ты говоришь, — уточнил помощник Увара, что исчезло четверо, а вместе с ними какие-то вещи, принадлежащие как жрецу, так и прибывшему с ним мужчине?» «Да», — спокойно подтвердил Слай, дождавшись ответного кивка Гулорда. «Несколько браслетов, колец и еще на поясные сумки, которые были только у этих двух, остальных людей, по-моему, даже не обыскивали». «Понятно», — протянул этот мужчина, после чего переглянулся с куваром. «Нам что-то еще от них нужно?» — неожиданно я перехватил явно отправленную им мысль. «Спроси о том, почему они решили, что засада была устроена именно на Гизастра», — передал тому в ответ неприметный страж богини. «В остальном они нам вряд ли помогут. Мы от них узнали и так даже больше, чем рассчитывали». Понял старший, пролетело короткое мысленное послание. И практически сразу помощник неприметного произнес, обращаясь уже к Кинаи и Гулорду. «Ваши выводы относительно того, что засада была устроена не на жреца, а на сопровождавшего его мужчину, основаны только на тех предпосылках, что вы изложили ранее?» «Да», — подтвердила сказанная племянница главы охраны нашего небольшого каравана. «Неизвестные явно дожидались какого-то определенного момента. Это или возможность напасть на того мужчину, что сопровождал жреца, без опасения, что ему удастся уйти, или адекватно среагировать на нападение. Но в это верится слабо. Собеседник Кинаи в удивлении приподнял одну бровь. «Слишком близко они подобрались к своей цели», — пояснила молодая вампирша, «чтобы у них и ранее не было возможности устранить его». «Понятно», — кивнул тот в ответ, а потом уточнил. «Вы начали говорить о первом варианте и произнесли «или».» И он посмотрел на девушку. «Вы правы», — подтвердила Киная. «Есть еще один вариант». И она слегка пожала плечами. Они ждали не просто момента появления этого неизвестного, но и какого-то сопутствующего его появлению фактора. И немного подумав, племянница Гулорда добавила. «Например, у него с собой было что-то, что и являлось истинной целью нападения на того человека», которым вы интересуетесь. Скорее, я все же склоняюсь к версии, что они ждали именно как раз того, что у этого неизвестного на руках окажется какая-то вещь. Иначе зачем им могла понадобиться его сумка? Или...» И вампирша как-то удивленно посмотрела сначала на Бога, а потом и на остальных. «Как я сразу не подумала об этом. Есть еще один вариант». Бог в удивлении поднял брови. «Какой?» — спросил он. Киная кивнула и произнесла. «Все это лишь муляж и бутафория, направленные на то, чтобы увести всех тех, кто рано или поздно появится тут, с истинного следа». Помощник Кувара все еще с непониманием смотрел в сторону вампирши, тогда как до самого стража богини уже, похоже, все дошло и так. Сама же вампирша, между тем, продолжила говорить. «Били вовсе не потому, кого вы разыскиваете». Удар был направлен в сторону темного жреца-пожирателя, а вашу цель устранили лишь по той причине, что она оказалась рядом. У Кинаи под конец ее рассказа уже не было никаких сомнений в том, кто же был необходим ее собеседнику. Правда, и сам Бог поступил несколько опрометчиво, практически никак не прореагировав на известие о гибели жреца, но постарался выяснить все о том, кто его сопровождал. Так что тут выводы были вполне очевидны. Понятно. Между тем, помощник Кувара сделал вид, что не заметил шпильку, брошенную в его огород. Но мысленно этот альфар все же передал своему начальнику, что мы догадались о том, кто их интересует на самом деле. Но это неприметный лишь сказал, что сейчас это не имеет особого значения, так как они выяснили все, что им необходимо. А потому боги постарались быстренько свернуть наш разговор с ними. Спасибо вам за оказанную помощь. Примите в знак нашей благодарности». И помощник Кувара выложил на стол перед Гулордом плотно набитый кошелек. «Вы и ваши люди помогли найти ответы на некоторые наши вопросы». После чего он придвинул свой кошелек чуть ближе к вампиру. «Главное, чтобы он не вздумал отказываться», — подумал я. «Почему-то мне было точно известно, что боги не любят оставаться у кого-то в должниках, даже если это такая мелочь, как пара ответов на заданные ими вопросы». Видимо, и у вампира была неплохо развитая интуиция, или он прекрасно разбирался в переговорах и в таких вот подводных камнях, что могли всплыть во время их проведения. А потому он вежливо кивнул в ответ и негромко произнес, слегка наклонив голову. «Были рады вам помочь». После чего просто поднял со стола кошелек с монетами и, не глядя, передал его Туру. «Убери, потом разделим на всех». «Есть, командир». По уставному чеканя слова произнес тролль и убрал золото к себе в сумку. Между тем команда Миои поднялась, и помощник Кувара, продолжая играть свою роль, махнул рукой остальным людям, сопровождавшим их. «Уходим», — только и сказал он, направляясь к выходу. И уже буквально через пару минут я почувствовал открытие порталов. К тому же сейчас, хоть портал открылся так близко от меня, я мог считать точку его привязки. Только вот ничего интересного при этом не обнаружил. Боги отправились навстречу со мной. Точка выхода их портала располагалась, если верить моей карте, где-то недалеко от Когла. Планета Ариана, Империя Ларгот, Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Ушли», — неожиданно произнесла Сея. Оказывается, и она следила за тем, что происходит вокруг. «Открыли портал и прошли сквозь него», — добавила Эльфарка, когда наши взгляды сосредоточились на ней. «Большего не скажу». «А большего и не требуется», — ответил ей Гулорд, и уже поясняя для всех нас. «Их устроили наши ответы, и потому они ушли». «А что бы было в противном случае?» — посмотрела в его сторону Сея. Вампир лишь усмехнулся. «Скорее всего, ты бы не заметила никакого открытия портала». «А что бы мы тогда заметили?» все еще не понимая, к чему клонит наш суровый командир, переспросила у него Сея. Тот же вгляделся в ее глаза мгновенно потяжелевшим и ставшему серьезным взглядом, а потом ответил «Ничего бы не заметили», — проговорил он, а потом добавил «Некому это было бы сделать». Эльфарка сначала смотрела на него удивленными глазами, но постепенно до нее стала доходить. «Я поняла», — медленно кивнула она в ответ. «Хорошо» согласился с ней Углорд, а потом обвел нас всех мгновенно повеселевшим взглядом. «Чего хмуритесь? Все прошло лучше некуда. Те посчитали, и эти. А потому мы все еще здесь, а они ушли. После чего он уже гораздо серьезнее добавил. И то, что мы все еще здесь, это лишь наша вина. А потому пора бы и нам выдвигаться в путь. А то мы что-то тут задержались». И он махнул рукой местной девушке-официантке, а не перевоплотившемуся в нее архангелу, как это было при нашем первоначальном появлении здесь. «Рассчитай нас, красавица!» И вампир указал ей в направлении стола. Та быстро подбежала к нам, ну а через минуту мы уже дружной толпой направились к выходу. Странно, когда таверну покинули туманники, я не заметил. И это меня достаточно сильно насторожило, ведь их животные все еще находились в загоне. Планета Ариана, Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. Быстро проверяю окрестности. Так, народу значительно больше, чем предполагалось мною встретить на выходе. И что у нас по раскладу? Пятерку туманников вижу. Их капитально так прижали к зверинцу. Молодцы, те, кто подготовил атаку, разделили всадников и их скакунов, не дав прорваться отряду туманников к своим драгам а зная преданность как Драгов своим старшим братьям, так и Туманников своим подопечным, можно не сомневаться, что всех моих предполагаемых соотечественников через некоторое время и положат тут во дворе. И кто же это у нас такой умный? Туманников удерживали, не давая прорваться за линию оцепления шестеро, но основную опасность для них представляли не бойцы ближнего боя, они лишь отбрасывали их обратно в сторону загона с животными, а те, что долбили по ним из-за спины отряда прикрытия — два мага и четверо стрелков. Хотя нет, был еще один. Маг. Он прикрыл именно загон с внутренней стороны и не дал прорваться туманникам туда. Но он выполнял еще одну немаловажную функцию — наносил удары прямо сквозь стену по слишком приблизившимся к ней туманникам. «Похоже, щит односторонний, — сообразил я, — коли этот последний может действовать подобным образом». И похоже, что именно этот последний как раз и действовал наиболее эффективно. Он уже как минимум, судя по показаниям нейросети, сумел ранить одного из моих соотечественников. Расклад, в общем-то, ясен, подумал я. Но почему те, кто принял меня за одного из своих, до сих пор не прорвали кольцо? Уверен, что пятерка таких матерых профессионалов явно смогла бы противостоять и гораздо большему отряду, даже несмотря на подготовленную ловушку. «У напавших на туманников точно должен быть какой-то козырь», — в конце концов пришел к заключению я. «Ну что это?» И тут прозвучал ответ на мой вопрос. Оператор не обратил внимания на энергетический щит, который использует для собственной защиты напавший отряд против предположительных союзников, дала некий комментарий ведунья. И только сейчас я посмотрел на обозначение на карте. «Хм», — мысленно пробормотал я, — «а быстро они распространились». Но буквально через мгновение до меня дошло, что это в обычном мире прошли лишь сутки, а на рынке уже больше полумесяца, если точнее, то двадцать дней. Тогда все нормально, прикинул я. И если Клув отнесся к моим словам всерьез, то обеспечение безопасности наших соклановцев у него должно выйти на первый план. А распространение этих амулетов — как раз один из тех пунктов, что способствует этому. И что тогда делать? Хотя... Я поглядел на идущих передо мной вампира и эльфаров. Кое-какой сюрприз можем преподнести и мы. Осталось придумать, как бы все это обставить. Ну и тут у меня практически сразу возникла одна идея. Благо я практически все время отирался у окна. Жаль несколько с иной стороны. Ну да ладно, есть и другой вариант завязать беседу, чем открытое упоминание того, что во дворе завязалась такая маленькая войнушка. «И хорошо, что они туманники», — уже под конец прикинул я. «Будет оправдание тому, почему мы должны вмешаться». Планета Ариана. Империя Ларгат. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Гулорд!» — негромко окликнул вампира парень, слегка приотставший от основной группы. «Подожди!» — и он помахал ему рукой. «Что?» — поглядел на человека вампир. «Тут такое дело!» Лекс замялся, когда на него обратили внимание и все остальные, видимо, поговорить он хотел только с ним самим, но как-то не рассчитал, что его в этом небольшом коридорчике прекрасно расслышат и все остальные. «Так и есть», — мысленно усмехнулся Гулорд, заметив, как косится парнишка на уже открывшую рот его племянницу, готовую отпустить какое-то едкое замечание в его сторону. Но вот у самого вампира было несколько иное мнение насчет их несколько странного знакомого молодого человека. Да, он был полностью согласен с тем, что этот парень тот еще везунчик и ходячая катастрофа. Но, похоже, именно это и заставило самого Лекса смотреть на мир несколько с иной стороны, иногда делая совершенно неоднозначные и противоречивые выводы. И, как следствие, этот его взгляд на мир приводил к тому, что совершенные им кажущиеся абсолютно нелогичными поступки каким-то немыслимым образом в конечном итоге приводили именно к тому результату, на который, как это ни странно, в той или иной мере и рассчитывал Лекс. А потому, как бы ни относилась к этому парнишке его племянница, но, по крайней мере, выслушать его точно стоило. — Что ты хотел сказать? — обратился он к Лексу, тем самым перебивая Кинаю уже набравшую в грудь воздуха, чтобы бросить парню очередную шпильку. Лекс, между тем, перевел свой взгляд с него на племянницу, что-то прикинул и благодарно кивнул Гулорду. В том, что он гораздо сообразительнее, чем кажется на первый взгляд, можно не сомневаться. Заметив это переглядывание, сделал очередной вывод вампир. Но в этом и так можно было не сомневаться. Его проблемы в другом. Тут Гулорд мысленно улыбнулся, наблюдая за Лексом. Между тем, молодой человек как раз сейчас сосредоточился на нем и осторожно, будто опасаясь, что его перебьют или прервут, начал говорить. «Туманники ушли несколько минут назад». «И...» — удивился Гулорд, а сам подумал. «Похоже, в этот раз Киная все же была права». Но, как оказалось, Лекс еще не закончил свою фразу, и дальше чуть увереннее прозвучали его следующие слова. «Я не заметил, как они выводили своих драгов из загона». И значит, они до сих пор не улетели. После этого Лекс постарался уже убедить и всех остальных. Это странно. Времени у них было много. Но что их задержало? И парень показал в сторону окна. Как мне кажется, они даже до зверинца не добрались. По крайней мере, я их не видел. И уже просительно поглядев в направлении вампира, он произнес. «Можно как-то проверить, что там сейчас происходит?» И Лекс кивнул в направлении выхода из таверны, к которому они приближались. «Киная», став достаточно серьезным, сразу обратился вампир к своей племяннице. «Сделаешь?» Похоже, его просьба удивила парня. Он, вероятно, предполагал, что Гулорд попросит выполнить проверку у кого-то из эльфаров или все сделает сам. «У нее есть свои таланты», — только и сказал вампир. Между тем молодая вампирша сосредоточилась. Можно было ожидать, что она сейчас воспользуется каким-то плетением, но в том-то и дело, что его племенницы этого не требовалось. Киная обладала врожденной способностью поиска любых живых объектов, в которых течет теплая и такая манящая для их далеких предков кровь. Эта способность досталась девушке от ее матери, которая была одной из прямых потомков основателей рода вампиров. Никакого-то клана, а именно всех вампиров, Только вот мать девушки не смогла развить в себе это качество, чересчур сложным умением это оказалось. А вот Киная с этим, благодаря своему магическому таланту, справилась, хоть и не без труда. И, как сказал один из патриархов, которому на обучение как раз и отвозили молодую еще вампиршу, способность эта в Кинае проявилась даже сильнее, чем в их далеких предках. Но был и свой нюанс. Все же они уже далеко не теночные хищники, которыми пугали остальных людей а потому активировать эту способность девушка не могла мгновенно, а также использовать ее постоянно, как это приписывалось их предкам. Ей для этого требовалось время, несколько минут, которые позволяли перестроить свое восприятие мира и заранее перейти в режим ночного охотника, как она сама это называла. И если у них было время, то они практически всегда перед той или иной операцией пускали кинаю вперед, чтобы та проверила местность. Она не видела магические ловушки или еще что-то, но могла засечь любого, даже если он замаскирован и прикрыт магическим защитным полем. А вот с магическими полями им как раз и смогут помочь все остальные. Это уже не так сложно, как может показаться. Но все это потом, после того, как они проверят двор таверны, прибегнув к помощи Кинаи, когда Лекс так размыто и несколько сбивчиво рассказал Гулорду о своих опасениях. Проходит чуть больше пары минут, когда его племянница открывает свои глаза. «Смотри-ка!» — усмехнулся Гулорд, наблюдая за реакцией Лекса, следившего за молодой вампиршей. «Заметил!» И было что. Глаза в этот момент у Кинаи выглядели иначе. Они преобразовывались, делая ее достаточно чувствительной к свету. Ее предки и вправду были ночными охотниками. Между тем девушка повернула свое серьезное лицо к вампиру. «Он прав», — только и сказала она, показав в сторону Лекса. «Там засада». Тут она перевела взгляд на двери. Правда, устроили ее, скорее всего, не на нас, а на тот отряд туманников, что также был тут, в гостинице. «Сколько их?» — уточнил у девушки вампир. «Всего тринадцать», — ответила она, а потом быстро стала перечислять. «Один в загоне, шестеро — ближний круг, шестеро — дальний». Гулорд кивнул. «Что по магам?» У нее же, уточнил он. «Есть двое», — отчиталась девушка, после чего, немного подумав, добавила. «И еще, как мне кажется, все нападающие прикрыты магической защитой». После чего она медленно повернула голову и показала на эльфаров. «Очень похожие на ту, что мы видели тогда на них». Гулорд в удивлении приподнял брови, после чего поглядел сначала на эльфаров, а потом перевел свой взгляд и на Лекса и говорил, что этот тип защиты уникален для...» Тут он перехватил заинтересованный взгляд Кинаи, Но парень быстро кивнул ему. Он явно понял, о чем хотел сказать вампир. «Вы там чувствуете что-то?» Это он обратился уже к альфарам. «Все верно, пока они решили не светить того, что и сам Гулорд принадлежит к тому же клану». Но вампир понял, что это относилось и к нему самому, а потому постарался сосредоточиться и представить ту карту, информацию о которой ему поведал сегодня глава их клана в ночном послании. Через мгновение она возникла у него перед глазами. «Нет», — практически в тот же миг, как получил ответ и сам вампир, произнесла Сея. «Мы там ничего не чувствуем». «Точно?» — почему-то несколько удивился Лекс. Он-то, похоже, надеялся получить совершенно иной ответ. «Чел не дурак», — быстро прикинул Гулорд. «Сам он этого проверить не может, ведь он не маг». Но ему нужно, чтобы что-то заметили именно мы, как те, у кого есть подобные возможности, и рассказали ему об этом. И вампир вновь сосредоточился на карте. Вот так. Наконец он обратил внимание на то, что, кроме всего прочего, отображала ему эта магическая карта. На ней, правда, было кое-что. Как я мог упустить такую важную деталь? Магические щиты. Раздается тихий шепот Саи, Их всех прикрывают наши магические щиты. Вот, Тарк, это уже вслух проворчал Слай, который видел то же самое, что и его сестра. Нам с ними не справиться, придется отступить. И Эльфар поглядел в глаза Гулорду. Он-то, в отличие от всех остальных, прекрасно понимал, что все это могло бы значить. Не получится. Между тем прозвучал задумчивый голос Лекса, который, казалось бы, сейчас пытался мысленно заметить ту самую деталь, Которую он упустил. Как сказала Киная, в загоне один из нападающих. Да, только и подтвердила девушка, и что это нам дает? Лекс негромко ответил ей: То, что уйти нам не позволят. Почему ты так решил, сразу набычилась девушка? Им нужны только туманники, никакого интереса к нам они не проявляют. Вот именно, кивнул парень. Нужны только туманники? После чего, поглядев ей в глаза, спросил. «Сколько туманников во дворе?» «Пятеро», — не поняв, к чему клонит Лекс, произнесла вампирша. А вот до самого Гулорда постепенно стало доходить. «Нам не уйти», — согласился он с человеком. Тот медленно наклонил голову. «И я о том же». «Да почему?» — посмотрела уже на них обоих племянница вампира. Чел, похоже, даже в этой ситуации не упустил возможности поддеть его племянницу. «Сколько драгов стоили?» Только и спросил он у Кинаи. Она уже хотела ему ответить, как с громким звуком закрыла рот. «Они будут искать недостающего, шестого туманника», негромко произнесла она, обращаясь почему-то исключительно к своему дяде. «Да», — между тем ответил ей вампир, — «именно поэтому нам не позволят уйти. Даже если мы покинем таверну, то без животных нас очень быстро нагонят. Ну а с той защитой, что они используют...» Тут Гулорд неожиданно замолчал. Он обратил внимание на то, что после произнесения его последних слов лицо Лекса мгновенно преобразилось. Он даже не ожидал увидеть на нем такое довольное выражение. «Что?» — спросил у него вампир. «Если они не чувствуют там ничего, кроме щитов», и эти слова чел постарался выделить голосом особо, «то это может означать лишь одно». И он многозначительно посмотрел в глаза Гулорду. Но до вампира так и не дошло, на что пытается натолкнуть его человек, а потому тот продолжил. «Это та защита, о которой я говорил, но она совершенно не опасна для определенного круга лиц». И парень глазами указал как на самого вампира, так и на эльфаров, тогда как эти самые лица будут, ой, как опасны для тех, кто возложит надежду на подобные магические щиты. «О чем вы?» — сразу подскочила к ним киная у которой был до неприличия острый слух. «О какой защите и о ком он говорил тебе?» И девушка уперла свой пронзительный взгляд в лицо вампира. Но Гулорд лишь отодвинул ее в сторону. «Не сейчас, малышка», — только и произнес он. До него наконец дошло, на что пытается намекнуть ему Лекс. После чего вампир еще раз оглядел свой отряд и, немного помолчав, начал рассказывать. «Значит, действуем так». Когда он закончил... Вопросы по поводу столь странной тактики, что предложил использовать вампир именно для этого небольшого сражения, были у многих. Но самый громкий и возмущенный прозвучал из уст его племенницы. «Но почему опять я? Судьба у тебя такая?» Усмехнувшись, негромко проговорил Гулорд, а потом двинулся к двери. «Все верно. В этот раз тараном и сборщиком первого урона будет именно он». Остальные, если все пойдет по плану, на который натолкнули его слова Лекса, даже не покинут пределов таверны. Планета Ариана. Империя Ларгот, Таверна у Большого Северного Тракта. Окрестности около таверны. Загон с животными. Раннее утро. Некоторое время спустя. катил резко дернулся Алурчин, предупреждая главу их небольшого клана и одновременно прикрывая ему спину. Но поняв, что не успевает, Алур, как его чаще называли у них в поселении или его близкие друзья, просто оттолкнул того чуть в сторону. Катила вынудились сделать пару шагов назад, чем не приминул воспользоваться один из напавших на них наемников, тот, кто засел в загоне. Это движение стоило самому Алуру пропущенного в левую руку удара, и та висла, не позволяя ею пользоваться. Мужчина быстро поменял стойку, уйдя в глухую оборону. Они уже все были ранены, и не по разу. Все из-за необычных щитов, которыми оказались прикрыты наемники. Их не брали ни магическое оружие, ни те артефакты, которыми пользовались туманники. И сейчас, по факту, наиболее боеспособным из всех как раз оставался он сам, до сего момента. Это поняли и нападающие. «Сосредоточить огонь на центральном», — раздался приказ одного из магов. Теперь он не сможет прикрывать остальных и перехватывать ваши выстрелы. Это говорили как раз о нем. До сего момента он как раз и выступал живым щитом, отбивая все самые опасные атаки. Но теперь, если Алур сосредоточится на себе или на ком-то одном, то противники мгновенно выбьют второе крыло их боевого построения. «Наставник», — услышал мужчина голос одного из своих учеников, — «мы постараемся прорвать правый фланг». «А вы уводите главу в лес. Там у вас появятся хоть какие-то шансы». А Лур лишь горько усмехнулся. «Если мы не смогли это сделать в первые мгновения, когда все еще были полны сил и среди нас не было раненых, то вы вряд ли сможете сделать это сейчас». «Наставник», — тяжело дыша проговорил его воспитанник. Туманник не был уверен, но, похоже, его молодого соотечественника ранили куда-то в район груди, пробив легкое, «Иначе откуда столь сильное сипение слышится в его голосе?» Между тем тот продолжил. «Наставник, вы не поняли. Мы свяжем их оружие своими телами, и вы в этот момент должны успеть прорваться. Наши амулеты, чтобы вы сумели уйти, мы сейчас передадим вам. Они уберегут вас при отступлении и позволят добраться до леса». Аллур понимал, что его воспитанники — главу сопровождали всегда только лучшие, а лучшими были именно они — Уже все обсудили, и потому он лишь слегка наклонил голову. Ничего обещать этим людям он не стал. Они и так знали, что если хоть кто-то из них уцелеет, то он передаст их семьям, как погибли их сыновья и мужья, отцы и братья, как они пожертвовали своими жизнями, давая спастись им. А потом уцелевший найдет виновных и разберется с ними, но до этого нужно дожить. Если они идут на этот шаг то я не дам им погибнуть зря», — мысленно поклялся себе Алур. И, сделав небольшой шаг назад, быстро пересказал план, предложенный их телохранителями Катилу. «Они начнут, как только мы будем готовы», — напоследок закончил он. Глава медленно прикрыл глаза, после чего резко выдохнул. «Я готов». Алур понял, что тот стал нагнетать в себе энергию и силу для резкого прорыва и рывка, а потому он также стал готовиться к рывку. Мы готовы, буквально через пару секунд проговорил он, обращаясь к одному из своих бывших учеников. Тот лишь прикрыл глаза в ответ. Мгновение, и вот уже эти три смертника быстро скидывают с себя амулеты и подбрасывают в воздух, их на ходу перехватывают Алур и глава. Между тем молодые туманники уже приблизились к первому кольцу оцепления и связали тех боем. Но это не самое главное, им необходимо его прорвать и сделать они могут это лишь одним способом спасибо вам парни мысленно прошептал алур наблюдая как первый из их телохранителей просто прыгнул на оружие наемника нанизывая свое тело на его меч пора понял он и ринулся вперед алур знал что и глава несется где то позади него он слышал его шаги и дыхание за своей спиной что это неожиданно периферийное зрение туманника среагировало на то как завалился один из тех, кто должен перехватить их телохранителей. И уже рискуя получить лишний удар или влетевший в спину арбалетный болт, оглядывает поле боя, не веря своим глазам. Их противников кто-то выкашивает. Те, будто на них не накинут тот странный магический щит, валятся на землю. «Понятно. Уже сообразив, что наемникам сейчас вовсе не до них, остановился Алур. «Ты чего встал?» — заорал на него глава. «Беги!» «Уже не нужно», — только и сказал мужчина, после чего махнул рукой в обратную сторону. «Идем. Необходимо помочь нашим и поблагодарить тех, кто нам помог». И он показал в сторону вампира, который сейчас стоял у выхода из таверны, и отбивал выпад одного из нападавших. Но основной урон противнику нанес не тот, кого они сейчас видели перед собой. А Лур мог поклясться, что из-за спины вампира кто-то очень метко расстрелял всех находящихся во дворе наемников, при этом сам так и оставшись незамеченным. Но что еще более важно, на вампире был точно такой же щит, как и на тех, кто устроил на них засаду. «Туда!» — неожиданно воскликнул глава, указывая на то, как из загона с животными выбирается последний наемник. Но не успели они среагировать, как его настиг арбалетный болт. «Зря они так!» — проговорил Катил. «Стоило бы его допросить!» Похоже, точно такого же мнения был и вампир, который что-то высказывал своим невидимым союзникам. Но поняв, что они опоздали, он лишь только махнул на это рукой, после чего направился в сторону стоящих у самого забора Алура и главы их клана Катила, до которого те как-то незаметно для себя успели добежать, когда вырвались из кольца наемников. Но неожиданно он остановился и кого-то позвал, а потом показал на лежащих у его ног телохранителей Алура и их главы. «Нужно осмотреть их, и, если получится, помочь», — приказал вампир кому-то из своих. На его слова из здания таверны стали выходить уже виденные ими в гостинице люди. Хотя...» И Алур удивленно глянул на последнего, кто вышел в двери. «Ты помнишь его?» Только и спросил он у Катила. «Сын Эксила?» — уточнил глава. «Да, он», — кивнул головой Алур, после чего, немного помолчав, он добавил. «Ну, теперь, по крайней мере, мы знаем, почему они нам помогли». «Думаешь, из-за него?» – удивленно поглядел на молодого парня Катил, а потом добавил, «Но он же не один из нас». Его главный военный советник и лучший друг лишь слегка пожал плечами, а потом указал на ближайшее тело наемника, что лежало в паре метров. Только вот им этого бы никто доказать не смог. После чего он лишь окинул взглядом спокойно идущего к ним вампира. — И поэтому он решил никому и ничего не доказывать, — прошептал Алур. — Я понял, — медленно ответил тому глава их клана. Но дальше он говорить ничего не стал, ведь как раз сейчас к ним подошел вампир. — Приветствую вас, — слегка наклонил голову он. — Как-то за это время у нас не было возможности познакомиться. Но коль судьба уже дважды свела нас, то предлагаю это сделать. И немного помолчав, вампир представился. Гулорд.